Вторая дорожка второй кассеты. Наша дружба тому доказательство, милый мой друг. А в отношении любви вы можете найти тому подтверждение, опять же, на моем примере. Мы совсем разных свойств, но души наши и правила одинаковые, и вот почему существует между нами симпатия. Амур, ты ранишь в одно мгновение, ты медленно исцеляешь душу, которая коснулся. Пришел дорогой племянничек и стал меня утешать на свой лад. Говорит, что не из чего мне огорчаться, раз мой муж и ребенок в добром здравии. Мне немалого труда стоило объяснить ему, что сострадать чувствительному сердцу может лишь тот, кто сам способен чувствовать. Я присутствовала при выдворении мадемуазели, теперь совершенно разбита. Чувствуя себя очень скверно, Бог знает, чем все это кончится. Но прошу вас, мой ангел, не тревожьтесь. Не пугайтесь, даже если я захвораю. Тот, кто желает себе смерти, не умирает». Я буду жить долго, чтобы любить вас и страдать. Так уж мне на роду написано. И я безропотно подчиняюсь своей судьбе. Еще раз не пугайтесь, ежели я немного заболею. Для меня это будет только счастьем. Это избавит меня, по крайней мере, от необходимости выходить из комнаты и показывать свое людям несчастное лицо. Как грустно течет для меня время. У Вольтера есть такой стих. О небо, какое драгоценное благо время. Оно истребляет все, и одна только любовь властна над ним. А я так скажу, что над временем владствует и любовь, и дружба. «Дружба! Сколько в тебе очарования! Блажен, кто внушает это чувство! Еще блажен и тот, кто его испытывает!» Говорит госпожа де Пьен. «Раз уж я все вам про себя рассказываю, расскажу, что только что прочитала прекрасный роман «Два друга» госпожи де Пьен, где очень хорошо и подробно даны портреты этих двух друзей». «Не стану говорить, который из двух больше мне по душе, пока не узнаю вашего мнения. Вы, конечно, догадываетесь, что это тот, у которого больше сходства с иммортелем. Присоединяю на отдельном листочке небольшой отрывок оттуда. Я так и знала, что он напишет маменьке, будто выгнал мадемуазель единственно ради ее удовольствия». «О, какая это неправда! Разуверьте маменьку, пожалуйста, потому что прежде он и не думал поспешить сделать ей это удовольствие, и вдруг взбесился, наговорил грубости после того, как сам же просил ее остаться. Но когда она отказалась, он из самолюбия или уязвеленной гордости не позволил ей провести в доме даже одну лишнюю ночь. Прощайте, мой бесценный ангел, Христос с вами и со мною также. Прощайте еще раз. Вот уже почта пришла, и нет писем». «Бога ради, пишите, хотя каждую неделю. Обнимаю вас тысячу раз. Я завидую иногда иным людям и очень часто говорю вслед за госпожой Пьен. Как счастливы те, чьи чувства согласны с добродетелью и кого не омрачают угрызения совести. Прощайте же, милый мой ангел. Ради Бога будьте здоровы. Приласкайте за меня маменьку, мою родную. Скажите ей, что я ее без души люблю, обожаю. Попросите ее, чтобы она чаще ко мне писала». Христос с вами. Грустно, очень грустно, да нечего делать. Скажите им, Артелю, все, что вы сочтете возможным. Я никогда не забуду его, это немыслимо. Прощай все, что только есть у меня дорогого на свете. Катенька вам шлет поклон, она прелестна, так еще ребячлива, я очень люблю ее. Она единственное мое утешение. Прощайте, мой ангел, не хочется расстаться, покуда еще можно что-нибудь сказать. А все старое, или что вы давно-давно уже знаете». Я с нетерпением считаю числа теперь в ожидании ваших писем и приезда милого Макденки. Прощайте еще раз. Ежели приехал Косаревский, заставьте его доделать картинку, как я вам писала. Скажите им, что вечно я не забуду. Ваша Анетта. 1820 год, июля 14 -го, в 11 часов вечера. Мне так грустно сегодня. Никаких известий от вас. Вы забыли обо мне. Все меня покидают». Я очень несчастна. Вот уже две почты прошли, а от вас ни единой строчки. Я нынче целый день плачу. Боже мой, а вдруг вы заболели? это ужасная мысль непереносима. Как немучительно мне было бы ваше небрежение, я бы предпочла, чтобы именно оно явилось причиной отсутствия писем от вас. Я растеряла свои мысли, свои способности. Ничего не думаю, ничего не чувствую, ничего не делаю». Была минута, когда я испугалась, уж не схожу ли я с ума. Представьте, вдруг как-то, помимо собственной воли, я стала повторять каждую минуту писем нет. И от этих слов горькие слезы текли из глаз моих. Мне нет надобности говорить вам, что все окружающее меня здесь не способствует тому, чтобы я чувствовала себя счастливой. Мне уж лучше быть одной, нежели выслушивать плоские шуточки, которые отпускают драгоценный племянничек». Как противно видеть молодого человека, столь распущенного, никакой деликатности, и мысли у него самые грязные. Вот что меня здесь окружает. Уже два дня, как она уехала, никто не приходит. Так что, когда нет у меня охоты наслаждаться этой приятной беседой, я совершенно одна. Как грустно мне читать восхитительную книгу госпожи Сталь и не иметь подле себя никого, с кем я могла бы поделиться прекрасными местами, кое там встречаются». Всю переписку с другими я забросила, беру из-за перо только, чтобы писать к вам. И точно могу сказать «беру перо». Им начертать могу лишь имей несравненно. Спокойной ночи, мой ангел. 15-го в четыре часа пополудни. Ничего нового не могу сообщить вам сегодня, милый друг мой. Я не могу сказать дни, следуют друг за другом, но не схожи между собой. К несчастью, мои дни ужас до чего однообразны. Мой драгоценный супруг только и делает, что с утра до вечера лежит и курит. Мне, по крайней мере, от этого спокойнее, если только от меня не начинают требовать, чтобы и я проводила время таким образом. Ах, боже мой, нет у меня больше терпения, уверяю вас. Не знаю, что со мной будет. Бедная я. Пожалейте меня ради самого Бога, молитесь за меня, а главное, утешайте меня своими письмами. Я с таким нетерпением жду следующей почты. Перо падает из моих рук. Десять часов вечера. Никакой перемены. Все та же однообразность, все та же печаль. Навестил меня Кир Иванович. Говорит, что Лаптев справляется у него насчет моего здоровья. А как услышал, что тот меня не видел, тут же велел ему пойти ко мне во второй раз и продолжать бывать в нашем доме, чтобы никто не подумал, будто это он ему запрещает. Мы пробыли вместе всего несколько минут. Поговорили о вас, о лубнах, и это было для меня словно несколько капель живительного эликсира, от которого ко мне возвратились силы. «Не броните меня, но ежели мне теперь представится случай соединиться с вами, я не стану упускать его. Особенно, если племянник вздумает поселиться рядом с нами. Нет, право я не вынесу подобной жизни. Сегодня он стал говорить, что хочет ехать через всю Россию повидаться с нашей, то есть своей, роднёй. А закончится это путешествие лубными, и уж там мы и останемся». Спросил, буду ли я этому рада. Я, признаться, ответила ему совершенно искренне, что в его обществе мне решительно все равно, где жить, а племянник добавил, то есть в любом месте не весело Вы понимаете, что я на это промолчала, а муж тогда говорит, коли так, отправитесь на Украину к своим родным, а я поеду к своим, и племянник сказал, что он не возьмет Катеньку с собой, на что я сухо ответила, что на это у него нет права, и вышла. Нет, честное слово, и с одним-то трудно жить, а уж когда их двое, это просто непереносимо. Нет у меня больше сил. Прощайте, мой ангел, ласковый, нежный друг мой. Будьте здоровы, Богом прошу вас. На коленях умоляю, поберегите для меня драгоценное свое здоровье. Что со мной будет, если вы расхвораетесь? Храни вас Господь. Доброй вам ночи. Сейчас буду молиться за вас и за... Прощайте. Да прибудет с вами ангел-хранитель, и да не спошлет он вам сладкие сны. Шестнадцатого в одиннадцать часов утра. Здравствуйте, нежный друг мой. У меня ничего нового. Я по-прежнему читаю Германию, госпожи Сталь. Вы представить себе не можете, как это интересно. Буду делать оттуда выписки и в точности перепишу их для вас. Как хорошо поняла она сердце человеческое, как должно быть она чувствительна и добродетельна. В десять часов вечера. Вернулась из деревни, куда ездила с визитом. Это в четырех верстах отсюда. Муж пожелал, чтобы племянник поехал вместе со мной, а тот не стал отказываться. Я уже писала, что он на свой лад очень нежен со мной, когда мы остаемся одни. Все седует, что я, оде его, не люблю. Мы провели там два часа. Это весьма приятные люди, которые очень меня любят. Возвратясь домой, мы застали у нас некоего господина Пальчикова, премилого господина. Он обещал одолжить мне книг и фортепиано, за что я ему весьма благодарна. Это развлечет меня, а то я и вправду стала совершенно мизантропкой. Особенно делается мне грустно в вечерние сумерки. Мною тогда до такой степени овладевает меланхолия, что я никого не желаю видеть, а если в такие минуты слушаю звук какого-нибудь инструмента, слезы так и льются потоками из моих глаз. Единственное утешение — это моя дочка. Она удивительно как привязана ко мне и очень ласковая. Представьте, она сразу же замечает, когда я чем-нибудь огорчена, ласкается ко мне и спрашивает, кто вас обидел. С каждым днем она становится все милее. Для своего возраста она даже весьма разумна, и мне нравится, что у нее есть деликатность. Вообразите себе, видит она однажды, что муж сидит на ее месте. Она подходит к нему, смотрит на него, затем оглядывается вокруг, словно ищет место и говорит ему, где бы вам сесть. Не правда ли, это очень учтиво и тонко для ребенка Юлит? Вы, быть может, скажете мне, вот вам и утешение, дорогая Анета, вот вам средство от всех ваших горестей. Нет, мой добрый ангел, ничто не может рассеять мои печали. Да, разумеется, иной раз дитя мое приносит мне минуту утешения, но ко всему этому всегда примешивается печаль. Никакая философия на свете не может заставить меня забыть, что судьба моя связана с человеком, любить которого я не в силах, и которого я не могу позволить себе хотя бы уважать. Словом, скажу прямо, я почти его ненавижу». Каюсь, это великий грех, но, как бы мне не нужно было касаться до него так близко, тогда другое дело, я бы даже любила его, потому что душа моя не способна к ненависти. Может быть, если бы он не требовал от меня любви, я бы любила его так, как любит отца или дядюшку, конечно, не более того. Прощайте, мой ангел, доброй вам ночи. Я не заметила, как летит время, когда я с вами, я забываюсь. Эта фраза напомнила мне... Но нет, прочие воспоминания, пусть не смущают они мой сон. Нужно сказать вам, что мне нынче снилось, будто сюда приехал мой ангел, маменька. Какой сладостный то был сон, и как я была счастлива. Ну, Но спокойной ночи, а то я никогда не кончу. Спите спокойно, а главное, пусть я вам приснюсь, вам и мартелю. Семнадцатое, десять часов вечера. «Мне нечего написать вам о сегодняшнем дне. Чувствую себя совсем больной. У меня жар и ломота во всех членах. Иду спать. Спокойной ночи, мой ангел. Думайте о вашей Анете». Восемнадцатое воскресенье, два часа дня. Нынче я в церкви не была, потому что дурно себя чувствовала, а на улице дождь. Утром были у нас с визитом два адъютанта Лаптева. После их ухода я снова взялась за свою книгу, свое утешение, за госпожу Сталь. Только что прочла замечательный отрывок. Он очень близок мне по мыслям, и хоть и очень длинен, я не могу лишить вас удовольствия и переписываю его здесь. Душа есть некий фокус, от которого во все стороны расходятся лучи света. В этом фокусе и сосредоточено бытие человека. Все наблюдения и все философии должны обращаться к этому «я», вместилищу и образу наших чувствований и наших дей. Разумеется, бедность нашего языка вынуждает нас пользоваться неверными выражениями и повторять вслед за другими. Такой-то умен или чувствителен, или обладает воображением и так далее. Но если бы люди хотели понимать друг друга с первого слова, достаточно было бы сказать, в нем есть душа, у него много души. Вот это -то дуновение и выражает собой всего человека. Разве не прекрасно это сказано, мой ангел? И разве это неверно? То, что то происходит в тайниках души, более научает нас любить, нежели самая искусная метафизика. Предпочитая кого-либо всем другим, мы исходим отнюдь не из того или иного его достоинства, и все любовные верши выражают великую философскую истину, всячески повторяя, что любят за нечто неизъяснимое». Это нечто, та целостность, та гармония, которая предстает нам через любовь, через восхищение, через все те чувства, кое открывают нам сердце другого, самую глубину его, внутреннюю его сущность. Какая она прелесть, госпожа Сталь. Я преклоняюсь перед ней, и, однако, мне кажется, что не всякому дано уметь любить это нечто неизъяснимое, и понимать чувство того, в ком есть душа, много души. Если увидите господина то дайте ему прочитать этот отрывок. Я уверена, что он ему понравится». Семь часов вечера. Совершили небольшую прогулку до лагеря. Муж остался там на музыке, а мне и не захотелось. Слишком много там народа, а это так мучительно, чувствовать себя совсем одной среди множества людей. Весь город туда ездит, целая толпа. Вчера ездила туда полковница в сопровождении многих других дам. Думаю, она и сегодня там. Муж даже настаивал, чтобы я поехала, но я отказалась и решила, что поеду только если уж невозможно будет отказаться. Никто про меня не скажет, что я люблю развлечения. Только что пришел Керн, зовет меня с ним прогуляться пешком. Пойду, а то я все сижу. Мне это будет полезно. До свидания. Понедельник в одиннадцать утра. Вчера мы пошли гулять и незаметно дошли до самого лагеря. Мы были от него уже совсем близко, как вдруг повстречали Лаптева верхом. Он, учтиво, мне поклонился и сказал, «Я имел честь быть у вас с моим почтением, но меня не пустили». А я ответила, что очень сожалею, что он не застал меня дома. Потом он говорит, «Я всегда привык вас почитать. Я поклонилась и пошла дальше». Пришедший в лагерь мы сели в карету и слушали Зорю. Потом ко мне подошло несколько офицеров. Пришел муж, сел к нам в карету, и мы поехали. Дорога вышел горячий спор насчет Лаптева. Мне было заявлено, что я, как женщина, должна была его хорошенько отбрить. Но я думаю, что в самых больших ссорах учтивость не неуместна. Прощайте, добрый мой ангел. Почта отправляется нынче, а я от вас ничего еще не получила. Поверьте, не знаю, куда деваться от тоски. Видно, я рождена для печали. Она со мной неразлучна. Еще раз прощайте. Передайте от меня поклоны Мартелю. Передайте еще господину Роту, что Кайсаров на его сердит за то, что он ему не пишет». Прощайте еще раз. Ради Бога, будьте здоровы, и, ежели мои глупости слишком вас расстраивают, я ради вашего здоровья найду в себе силы отказаться от радости писать вам. Тысячу раз целую ваши прекрасные глаза, хоть бы вы не разлюбили меня, а уж я-то вас люблю. Забыла вам сказать, что Анна А. поехала в Одессу, и верно будет у вас, проезжая через Лубны. Прощайте еще раз, мои бесценные. Христос с вами. Я обнимаю вас очень крепко. Прощайте и молитесь за вашу анетту. Пишите ради Бога. Псков, 1820 года, 19 июля, 8 часов вечера. «Отправила сегодняшнюю почту. Вас она все-таки порадует. А вот вы меня забыли. От вас ничего нет. Сейчас привезли мне фортепиано, но очень расстроенное. Никакое воображение не сможет доставить сладкого воспоминания. Сейчас я слышу, в лагере бьют зорю. Но у вас в это время, может быть, также бьют зорю. Но какая разница? Вспоминаете ли вы меня иногда?» Как грустно вечно питаться мечтой, воображением, а это только моя пища. Это меня заставило вспомнить очень справедливые стихи французские, которые были написаны на стене в станции. Бог создал сладостную мечту для счастливых безумцев юных лет, для старых безумцев – честолюбие, и науку для мудрецов. Они довольно справедливы, но не всегда можно питаться этой сладкой мечтой, часто вздыхаешь о сущности. Полночь. — Спокойной ночи, милый друг. Я сейчас имела большой спор с мужем. Представьте себе, он рассказывал, будто Каролина к нему была неравнодушна, и будто взглянуть на него не могла без того, чтобы не покраснеть от радости. Какое преувеличение о самом себе и какого дурного мнения он о женщинах. А я так полагаю, ежели бы все холостяки на него были похожи, замужним женщинам ничего не стоило бы сохранять свою добродетель. Это наименее опасный мужчина из всех, кого я знаю. А ведь он-то воображает, будто никто не может перед ним стоять. Даже сомнений у него на этот счет нет. Его самонадеянность придает ему уверенности. Но довольно об этом предмете. Доброй ночи, мой ангел. Спите спокойным сном, и пусть приснюсь я вам и, и мартелю. Двадцатого шесть вечера. «Была сегодня у обедни вместе с Керном. Вообще последние дни мне ничего не хочется. Я злая, сама себе противна, я больна, то есть нехорошо себя чувствую. Только вы не пугайтесь. Это не опасный недуг. И тут-то мне нет удачи. А я словно окаменела. Хожу, разговариваю, но раз даже смеюсь. И при этом не испытываю никаких чувств. Все делаю как автомат. Только тоску свою чувствую. А когда по утрам и вечерам молюсь Богу, все чувства мои оживают, и я горько плачу». Восемь часов. Только что вернулась с прогулки. Мы с Керном совершили прелестную поездку в карете до дома архиереи. Дом этот расположен в трех верстах отсюда на высокой горе, у подножия которой течет красивая река Великая. Мы вышли из кареты, отыскали едва заметную узкую тропинку, спустились по ней к реке и там гуляли по большим камням, любуясь прекрасными видами, расстилавшимися перед нами со всех сторон. Я удивляюсь, что мы никого не встретили на таком приятном месте» что означает дурной вкус жителей, которые имеют такие грубые чувства, что не умеют восхищаться величественной красотой природы. Однако же мы нашли одного уединенного человека, сидящего между двух больших камней на самом берегу реки. Удочка его лежала бездействие, и он сидел, задумавшись. Я долго на него смотрела. Хотела спросить, кто он такой, но боялась быть нескромной и подумала, может быть, он влюблен, а свой своему поневоле друг». Я не думаю, чтобы Анна Петровна все это думала, гуляя со мной. Потому, чистосердечно признаюсь, я ей не давал покою ни одной минуты. Написано П. Керном. Вообразите, какое повесы. Выхватил перо и написал. Пролежала на столе без всякого действия. Также примечание А. П. Керн. — И Кишалун, но вы этому посмеетесь, моя бесценная, и я очень рада, если наши глупости вам принесут хотя немного удовольствия. Он очень милый мальчик, и я замечаю, что он очень ко мне расположен, и я думаю, что на этот раз не ошибаюсь. Одиннадцать часов. Был у меня только что небольшой разговор с П. Кернем. Он признался мне, что мать его была замужем, но тайна, а такой тайный брак законной силы не имеет. Вот от этого она и умерла. Как мне жаль, бедную женщину, хотя она уже теперь не страдает. Значит, не для меня одно и существование этого человека оказалось гибельным. И подобному существу я была принесена в жертву. Какие усилия приходится мне делать над собой, чтобы не роптать на судьбу? Доброй вам ночи, мой ангел. Я замечаю, что невольно, все возвращаюсь к одному и тому же предмету. Спите спокойно, спокойнее, чем бедная ваша Анета. Двадцать второго, шесть часов. Вы удивитесь, мой ангел, что я пропустила целый день, не писавший вам. Я вчера была в отчаянном положении. Самому неприятелю моему не желаю половину того чувствовать, что я чувствовала. Обманутая надежда в получении писем ужасно терзала мою душу. Целый день я почти была в беспамятстве. Сильная истерика к вечеру привела меня в совершенное расслабление, чтобы испытать хоть ночью покой, я стала сама купать Катеньку. И это утомление доставило мне несколько минут беспокойного сна. «Я и теперь не могу придумать, что значит ваше молчание. Уже ли хотите вы сделать мою жизнь еще более горькой? Ради самого неба успокойте меня. Я не стала бы жаловаться, если бы мои страдания могли бы привести меня к смерти, но они только изнуряют меня, делают мне жизнь ненавистной, не приводя ее к концу. Вчера пришел Кир Иванович, и я была еще в постели, и племянник предложил провести его прямо ко мне». Видимо, он был взволнован, увидев меня в этом состоянии. Я спросила, нет ли писем. Он ответил, что есть одно, полученное 14 мая. Я настолько просила дать мне его прочесть, что он дал. Что за слог? Какая восхитительная манера выражаться. Я переписала для себя. Он пишет, что ему кажется, будто папеньке известно, что он нас сопровождал. Не из-за этого ли вы все стали так несправедливы ко мне? Ведь папенька ни разу не написал мне с тех пор, как возвратился из Нежина. Во имя всего, что вам дорого, успокойте меня». Еще и Мартель пишет про то, какая тоска царила у нас в доме, когда он пришел туда в первый раз. Он с восторгом говорит о вас, о маменьке, о том, что в ту минуту ему показалось, будто он член нашей семьи, но тут же добавляет «восхитительная обманчивая мечта». Я подумала, что в глубине наших сердец мы чувствуем, он в самом деле к ней причастен. Какой могла бы я быть счастливой, если бы... «Прощайте, мой ангел, молитесь за меня, еще немного, и я сойду с ума». «О, Боже, сжалься надо мной! Обнимаю вас!» 1820 года, 22 число, 11 часов вечера. Я не знаю почему, но я стала гораздо покойнее по окончании 13 номера моего журнала. Я думаю, что это потому, что я верила вам, мой ангел, все тяготившее мою душу. Я стала после этого разумнее и более терпеливо дожидаюсь следующей среды. Разговор с добрейшим Киром Ивановичем успокоил меня. Мы с ним говорили о вас, об Эммартеле, о милой маменьке, и это был бальзам, смягчивший мои страдания. «Доброй ночи, мой ангел. Ради Бога, будьте спокойны». Я тоже почти что успокоилась. Не знаю, как могла я даже на одну минуту подумать, что должна чего-либо опасаться, когда у меня там вы. Меценат мой бесценный. Я ничего не должна бояться, имев такого друга и защитника, утешителя и покровителя, все вместе, словом «ангела-хранителя». Отдыхайте хорошенько, а я отдыхаю, сдумая о вас, своем счастье и спокойствии. Двадцать четвертого утром. Бог услышал хоть одну мою молитву, и сегодня поутру я получила милые ваши строки. Прежде всего, обняла очень крепко милого и доброго П, что он поспешил меня сам обрадовать. Потом разорвала печать по обыкновению со слезами. Я не могу равнодушно видеть одного начертания руки вашей, точно так, как... Судите, как я вас обожаю. «Маменькина рука производит во мне некое нежное чувство, но ваши и папенькина производят почти одинаковое, восхитительное, приятное, тяжелое, мучительное, усладительное чувство. Заснувши вчера со слезами, я вас видела во сне очень неприятным образом. Мне казалось, что я лежала вместе с вами в угловой на постели». Обманчивая мечта. Ну вот что странно, я не чувствовала того сладкого удовольствия, которое я всегда ощущала, быв с вами вместе. Что-то тяготило грудь мою. Вы жаловались. Вы всегда одни, что вы нездоровы. Вдруг мы услышали ужасный крик, и нам сказали, что маменьке сделалось дурно. Это потрясение меня разбудило, а несколько минут спустя я получила неоцененное письмо ваше. Ради самого Бога, продолжайте утешать меня, мой бесценный ангел. Я все думаю, я близка к отчаянию вы «Вообразите, что нет не только дня, но и минуты, когда бы я была спокойна. Теперь ужасная будущность стерзает мою душу. Богу угодно посылать ко мне всякого рода испытания. Ежели любя наказует, то он меня очень любит. Простите, я почти ропщу. Вы одни, я уверена, примете участие в моем горестном положении. Вы одни поймете, услышите, и почувствуете мою душу. Вы одни знаете, мой ангел, что отнюдь не из легкомыслия. Я не хотела, чтобы у нас были дети». Что может быть ужаснее, чем страдать ради человека тебе ненавистного? Это жестокая правда, но я с вами откровенна. Нет тех мук, которые я с радостью не перенесла бы ради того, как во люблю. Нет ничего сладостнее, чем страдать из-за человека, какой его обожаешь. Вы ведь помните, как я ждала первого ребенка, а чего только не пришлось выстрадать бедному моему сердцу от грубого обращения, и когда я была беременна и во время родов, и потом вместо благодарности за перенесенные страдания... Нет, невозможно описать, в каком я отчаянии, мой ангел. Будь вы здоровы, я, кажется, стала бы умолять вас приехать и спасти меня, но это ведь невозможно. Да я и не хочу отнимать вас у тех, для кого вы служите утешением и кто мне дороже самой себя, то есть дорогих моих родителей, дорогого поля. С великим нетерпением жду следующей почты. Хоть бы она принесла мне какое-то утешение. Впрочем, я могу ждать его только от себя». Однако есть нечто, что могло бы сделать мою жизнь менее невыносимой. Это уверенность, что я не утратила любви своих друзей и родителей. Когда бы я знала, что они сохранят ее навеки, мне, быть может, достало бы мужество и далее нести эту тяжкую ношу жизни. Но кто меня в этом уверит? Вы мне пишете о папеньке, а не пишете его слова, что он говорит. Он ведь так красиво говорит, знаете, как бы вы пересказали мне его собственные слова вы очень бы те меня порадовали и каждое его слово каждый слог я бы запечатлела в самой глубине моего сердца так вот умоляю вас мой нежный друг как станете пересказывать мне ваш с ним разговор перескажите также и то что вы сами говорили вы однако ничего не пишете о моем здоровье как я рассеянна видите ли хотела сказать о вашем но это все равно итак вы ничего не говорите о моем здоровье продолжаются ли ваши спазмы Я думаю, и из письма вашего видно, что они вас не так часто посещают. Дай Бог, чтобы это была правда, единственное мое утешение. Я всякий день высылаю теплые молитвы ко Всевышнему осем. Пусть некоторые холодные люди удивляются моей нежной, может быть, беспримерной привязанности. Я им скажу, хотя любить — ту жить, но не любить — не жить. так я хочу терзаться, тужить и жить, покуда Богу будет угодно переселить меня в вечность». «Прощайте, мои бесценные, утешительного ничего не имею вам сказать. Пора бросить перо». Два часа пополудни. Сейчас ездила немножко прокатиться, в надежде, что это рассеет мои мысли. Но тщетная надежда. Как грустно, когда приходится сказать себе, мне и не на что больше надеяться. Зачем вы прогнали меня от себя? Зачем переполнили чашу моих страданий? Можно ведь было не разлучаться а найти какой-нибудь предлог, чтобы прожить у вас еще хотя бы несколько месяцев». Он ведь сам сказал, что лучше было мне остаться, чем, возвратясь, чувствовать себя такой несчастной. Мне большого труда стоит не роптать на своего отца, и я часто невольно спрашиваю себя, зачем не захотел он узнать мою душу, такую любящую? Зачем обрек ее на то, чтобы она никогда не знала любви без угрызений совести? Боже, прости мне сей невольный ропот! Ты, видящий все тайники души моей, прости мне еще раз за всякую мысль, всякое слово, вырвавшееся у меня от непереносимой муки. Десять часов вечера. Что за счастливый день? Я ездила в баню. Приезжаю, до смерти спешила домой, и нахожу посылку. Чуть-чуть не бросилась на шею адъютанту нашему, так в эту минуту мне он угодил, но опомнилась и никогда не была еще к нему так ласкова, благодарила его с жаром. «О, как я сегодня счастлива, мой ангел! Благодарю вас тысячу раз за все присланное. За вуаль я давно уже заплатила и еще дала девять рублей за поиски. Теперь благодарю вас за прекрасную закладочку и поясочек. Прошу вас, мой ангел, прислать мне шитья. Я буду продавать надеюсь, скоро же иметь случай достать дешевых и хороших чулок из метавы. Спасибо вам за резиду. Я положила ее у своего сердца и никогда с ней не расстанусь. Сделайте милость. Посылайте к нам почаще такие праздники. Вы не поверите, как скоро от вас получат письма, то здесь пляшут и скачут, а без этого мы должны все плакать. Написано Е. Ф. Керном. Я не могла отказать ему перо, он непременно хотел приписать. Не думайте, однако, что он что-нибудь знает. Адъютант распечатал пакет, он передал его мне самой, и я дала ему прочесть только то, что можно. За свои письма не беспокойтесь, мой ангел, мне всегда передают их в собственные руки, и за свои я тоже спокойна. Я совершенно уверена, что никакого риска здесь нет. Я тоже почтой всегда пишу и маменьке, так что все пока благополучно. «Спасибо вам также за стихи. Они прелестны. И вправду нет ничего драгоценнее дружбы. Насчет Трумера ничего вам не скажу. Мне досадно, что вышло такое огорчение. Письмо ваше прелестно, только одно меня в нем огорчило. Как могли бы подумать, что я люблю вас меньше, чем вы меня?» Выбросьте эту мысль из головы, ангел мой, милый друг мой. Клянусь спасением своей души, что нет на всем Божьем свете никого, кто способен был бы любить вас нежнее, чем ваша дочь, та, что всегда с вами откровенна и не боится обнаружить перед вами даже свои недостатки, рискуя потерять вашу дружбу и ваше уважение, ибо знает всю вашу снисходительность». Завтра воскресенье пойду в церковь, дабы возблагодарить Создателя за дарованный мне счастливый день. Это правда, что по вере вашей будет вам и то, также, что за Богом молитва не пропадет. Прощайте, мой бесценный ангел. Завтра уже буду знать, получено ли письмо, и тогда в точности отчитаюсь перед вами. Двадцать пятого в пять часов вечера нынче утром я была у обедней видела в церкви кира ивановича он сказал что пришло письмо только он его еще не получил жду его с минуты на минуту чтобы узнать что за письмо вы и вообразить себе не можете мое нетерпение только любовь моя может с ним сравниться не осмеливаюсь написать ей слово полностью я спряталась в дальнем углу но он меня все же заметил и поклонился только что пришли сказать что ко мне приехали гости. Сейчас гости уехали и пили у меня чай. А Кир Иванович все не идет. Не знаю, что бы это значило. А между тем, мне не хотелось бы отсылать этот дневник, ничего не сказав по поводу книги. Скажите, мой ангел, показывали ли вам мою записку и что они думают? Муж сейчас в лагере. Там, кажется, небольшое празднество для мужчин. Нынешней ночью, а может быть и завтра, мы ждем генерала Кайсарова, о котором, кажется, я вам говорила, что он необычайно со мной любезен. Когда он уедет, я вам напишу. К тому же после него я ожидаю визита Макденки, так что следующей почтой смогу сообщить вам что-нибудь более интересное. Сейчас я ужасно неспокойна, от нетерпения сама не своя. Как я благодарна вам, дорогой друг, за все, что вы для меня делаете. Какой Поль милый, что он благодарит вас и просит поберечь ваше здоровье. Я просто в восторге, что он получил по-французски. И ни капли не удивляюсь, что он говорит его так выразительно, ведь он и обычные слова произносит выразительно». Хоть вы мне этого не говорите, но я вижу, что вы одобряете мой вкус как с нравственной стороны, так и в отношении внешности. Поговорим о другом. Вы, мой ангел, словно выговариваете мне за «а-а-а», я вам на это скажу, что как приехала, так сразу сказала мужу, что надо на найти няню, а ее рассчитать, потому что мне ее обхождение не нравится». Так ему угодно было тянуть время. Он этим не занялся, а потом вдруг ни с того ни с сего вспылил из-за какого-то платья и наговорила ей всяких грубостей. Потом сам же до того дошел, что просил ее остаться. А когда она не захотела, чему я была очень рада, тогда он ни минуты лишней не позволил ей оставаться в доме. А теперь, чтобы перед вами выглядеть правым, он пишет маменьке, что здесь сделал это, чтобы ей угодить. Прошу вас, мой ангел, оправдайте меня перед папенькой, а то я вижу, он гневается на меня, если судить по эпитету к имени Анны А. в его последнем письме. Никогда он так мне не писал. Сделайте милость, скажите ему, что я слишком была бы несчастна, если бы заслужила его недовольство, а ведь у меня не осталось никакого другого утешения, кроме любви моих родителей». Слишком жестоко было бы отнять ее у меня. Я думаю, вы не можете жаловаться на мою леность, мой бесценный ангел. Но я вас прошу, хотя эта просьба и дорого мне стоит, Если вам тяжело много писать, то не пишите так много. Только непременно раз в неделю и так, как я вам сказала». Он приходил, только еще не получил. Обещал завтра прислать. «Не бойтесь ничего, мой ангел, и не беспокойтесь. Я буду осторожна, насколько это возможно. Будьте здоровы ради меня, а главное, верьте в нашу дружбу, которую ничто не может омрачить». Напишите мне, пожалуйста, сколько полю исполнилось лет. Спросите его, как поживает его семья. Мне хотелось бы знать имя его матери. И есть ли у него сестры, в каких краях они живут и как их звать. Надеюсь, вы все это мне сообщите. А если станете читать ему из моих писем, перескажите мне потом, что он говорил. Только перескажите собственные его слова. Муж вернулся из лагеря, где были танцы. Да еще и сейчас танцуют. Было много приглашенных дам. Этот праздник устраивал один молодой капитан из нашего полка, но меня не приглашали, потому что я не бываю в доме его матери. Муж не хочет, а причина та, что у нее двое молодых сыновей. Понедельник, двадцать шестого, десять часов утра. Сегодня у нас обедает Кайсаров, после свидания с ним буду все вам описывать. Я просто в упоении. Порадуйтесь, и вы моему счастью. Я получила несколько слов, меня благодарят и просят принять Йорика». «Я зашила записку в кусочек материи, и теперь ношу его на своем крестике у сердца. Что за человек? Какая душа, какое сердце! Как он заслуживает счастья! Прощайте, мой ангел, нынче я счастлива. Будьте здоровы, любите меня по-прежнему. Косаров только что ушел от нас. Он держится очень учтиво и очень зол народ -то за то, что тот ему не пишет. Передайте ему это, пожалуйста. Еще раз прощайте». «Молитесь за вашу Аннету. Я читала его письмо к Киру Ивановичу. Он себя не помнит от счастья. Еще раз прощайте. 1820 год, Псков, 26-го в понедельник, 5 часов по Наши поехали на учение, а я села опять с вами побеседовать. Кайсаров у нас обедал, был очень любезен, и я обещала ему писать Кротту, чтоб некоторым образом загладить вину свою, что я не привезла ему ответа, что и исполнила. Сегодняшней почты послала в маменькином письме. Только что получила и Йорика. В нем отмечены многие места, напоминающие наше с ним положение. Записка написана в высшей степени почтительно. В ней всего 10 строк, в которых он благодарит меня и клятвенно обещает сохранить уважение ко мне до конца своих дней. А в книге в одном месте просит хоть строчку, написанную моим почерком. И в письме к Киру Ивановичу велит ему взять за книги собственноручную расписку, у той, коей они принадлежат. В записке он более осторожен, но в книге говорит все, что хочет, то есть отмечает все те места, что напоминают ему чувства. Йорика я спрятала, потому что он может вызвать подозрение Но он еще прислал поэму о Петре Великом, думая, что она мне принадлежит. Он взял ее у Алексеева». Вот о ней я скажу, будто давал ее читать Киру Ивановичу. Думаю, мне следует поблагодарить его за поэму, но пока по повременю. А вы скажите ему от меня, что я читаю прекрасную речь, что он прислал, и она мне очень понравилась, и делает честь его тонкому вкусу. Если бы можно, я бы ее у себя оставила, не как любительница, но подражательница любителям отечественной словесности. ДЕСЯТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА «Сейчас опять Кайсаров ужинал у меня. Он уверяет, будто Рот меня влюблен, и не хочет мне верить, что нет». «Я это предвидел», — говорит он, — «я догадывался об этом, да иначе и быть не могло. Именно у ваших ножек должен он курить фимиам. Это его настоящее место, и еще много всяких вещей в этом же роде». Он попросил переслать ему подлинный ответ Рота, а затем, отвернувшись, сказал, что просит это ради любопытства, чтобы увидеть, в каком тоне он ко мне станет писать. Завтра в лагере торжественный обед, кажется, без дам, а затем чай и танцы у губернатора. Я тоже поеду. Уж не знаю, весело ли мне там будет, думаю, навряд ли. По нынешнему состоянию моего сердца одиночество гораздо более мне по нраву. Признаться ли, достойный предмет, что завладел моей душой, ныне поглощает все мои силы и интересы. И еще признаюсь, первый раз люблю я в правду, и все другие мужчины совершенно мне безразличны. Бывало прежде, когда я думала, что люблю, меня все же иной раз заботил мой успех. Теперь все это кажется мне ничтожным. Любезный Кальсаров ничуть не трогает моего сердца, несмотря на все лестные слова, что он мне расточает. Вот уже три недели, как я живу под одной крышей с интересным молодым человеком, который меня любит и иногда говорит мне это. И все время находится подле. Однако это ничуть меня не затрагивает. Я чувствую, что не могу любить его истинной любовью, ибо души наши чужие друг другу, а без этого не может быть истинной любви. Признаюсь вам, что все это просто несравнимо. Та моя душа чувствует его душу в каждом слове, которое он произносит. Надо бы сказать, произносил, ибо счастливое то время миновало. А иной раз даже, когда и молчит. «Никогда мне этого не забыть. В своем письме он рассказывает об именинах папеньки, о Поле, о том, как он похож на меня, о недовольствах Лизы. Он даже удивляется ее характеру, но он просит мне об этом не рассказывать, потому что если это меня огорчит, он потом всю жизнь будет несчастен. Так что прошу вас, мой ангел, пусть это останется между нами. А вы мне насчет этого никогда не писали. Может быть, дело в том, что вы редко ее видите?» Прежде всего я вам скажу, что меня она ненавидит, потому что завидует и не любит ни брата, а того, что у него сходство со мной, ни маленькую сестрицу. Это дурной характер, но вот ее любят и не принесут в жертву, и воспитание она получит блестящее. Простите, мой ангел, что я немного ропщу, когда сравниваю ее судьбу со своей. Спокойной ночи, мой единственный друг. Передайте, милой моей маменьке, что ничто не может сравниться с моей любовью к ней. И про себя тоже знаете, мой ангел, что нет на свете никого, кто любил бы вас более нежно, чем ваша Анетта. Спите спокойно. 27 в два часа. Только что ушел Кайсаров. Он у нас завтракал. Сейчас все они в лагере, а я сижу одна. Я уже вам писала, что мы нынче едем на вечер к губернатору. Не думаю, что я получу там удовольствие... «Разве можно это сравнить с весельем, какое я испытывала у вас? Никогда не изгладится у меня сладостное воспоминание о том вечере, когда я была у вас вместе с маменькой. Какая я была тогда счастливая!» «Все это теперь кончено навеки, и я предпочла бы смерть теперешней жизни. И в довершении всех моих бед меня еще преследует этот его племянник. Ни минуты нет от него покоя, потому что он все свое время проводит со мной». «Для меня в сто раз было бы лучше, если бы он меня не любил. По крайней мере, не ходил бы за мной по пятам, и у меня было бы больше свободного времени». 27 июля в полночь. Мы только что вернулись. Вечер у губернатора был довольно приятный. Танцев не было, пили чай. За ужином очень потешались над малоросами, особенно Кайсаров, беспрестанно со мной ссорится. А, кажется, очень меня любит. Мы там ужинали, а оттуда в одной карете возвратились назад». Муж просил его, чтобы он каждый раз, как будет здесь, проезжать останавливался у нас, и мне сказал, чтобы я о том попросила. Тогда я ему говорю по-русски. Нам будет очень приятно, если вы без церемонии у нас остановитесь. Тут вдруг он со страстью схватывает мою руку. Мы рядом сидели. Горячо ее пожимает и спрашивает, в самом деле это правда? Я ему отвечаю, что, разумеется, это доставит нам большое удовольствие. А он поцеловал мне руку, и я никак опомниться потом не могла. Мы как раз выходили из кареты, а муж из нее уже вышел. «Надобно вам сказать, что губернаторша очень хороша собой, только в ней совсем нет светской учтивости, которая бывает у нас, когда мы того хотим. Уезжая, он еще мне сказал, что ее красота блекнет, когда меня увидишь. Вот вам небольшой отчет о нынешнем вечере. Прощайте, добрый друг мой, спокойной ночи, спите спокойно. Я сегодня была в новом шитом платье, и ваша закладочка синей шерсти прекрасна, с синелью и белая шаль». «Прощайте еще раз, мой друг-хранитель, ангел мой. Вечно ваша Анетта». 28 июля в 11 часов утра. Среда. «Здравствуйте, мой нежный друг. Нынче ж, кажется, переезжает в лагерь, а значит, и мне надобно будет быть там. Признаться мне это довольно грустно. Я сделалась страшной мизантропкой, бы чувствую себя гораздо счастливее, когда никого не вижу. Кайсаров уехал еще вчера к вечеру, я очень этому рада». А вот что меня огорчает, так это то, что Макденко к нам сюда не приедет. Он сказал Кайсарову, что ему это неприятно из-за ссор обоих генералов. Пока здесь был Кайсаров, Кир сказывался больным. Думаю, поехать сегодня же к госпоже Пальчиковой, чтобы поблагодарить ее за любезность. Она дала мне фортепиано и книги, а у меня до этих пор голова до того была занята, что я не могла найти минуту, чтобы хотя бы поблагодарить ее запиской. Не следует быть неблагодарной. Всегда надобно высказывать память сердца. Такое определение благодарности сказал мне вчера Кайсаров. 30 июля пятница. Весь вчерашний день я не писала вам, мой ангел, и вот почему. Приходит вчера после обеда мой драгоценный супруг и сообщает о своем намерении пригласить губернаторшу и еще некоторых дам в лагерь на чай, а после устроить танцы. Мы с ним наметили программу, и я уже была собралась ехать к госпоже Пальчиковой, как вдруг мой драгоценный, мой благородный супруг спрашивает у меня ключи. Я прекрасно понимала, что они ему без надобности, а просто он желает испытать, не побоюсь ли я ему их оставить. Меня, признаться, это возмутило, я не хотела их давать ему. Тогда он отнял их у меня чуть ли не силой. Я была просто взбешена таким недостойным и подлым поведением. Вся внутренняя перевернулась. Я ему сказала, что сам дьявол бы так себя не вел. Вы ведь знаете, какая мягкая у меня натура. Добром от меня можно добиться самой большой жертвы. И что же после этого он делает, как вы думаете? Садится со мной в карету, не дает мне из нее выйти, и дорога орет на меня во всю глотку. Он ведь слишком добр, что все мне прощает. Меня де видели, я де стояла за углом с одним офицером. А как увидел мое возмущение, я тут же прибавил, что ничему этому не поверил. Тогда я сказала, что лучше быть запертой в монастыре до конца своих дней, чем продолжать жизнь с ним. Если бы не то, что на вечное свое несчастье окажется беременна, ни на минуту бы с ним больше не оставалось. Как я несчастна, что вынуждена огорчить вас. Я сама первая от этого плачу, но к кому же мне прибегнуть? Что теперь делать? Зачем велели вы мне уехать от вас? Уединенная замкнутая жизнь, какую я здесь веду, все равно не спасает меня от этих оскорблений. «Потолкуйте об этом с Ольгой Андреевной и напишите, что мне делать. Только ради самого неба, ради любви ко мне, ради всего, что вам дорого, не огорчайтесь из-за этого, мой ангел. Не то мне уж вовсе не вовсе некому будет прибегнуть. Между тем он не хочет огласки. Если бы я тогда осталась, никто ничего бы не знал, и все бы считали, что мы по-прежнему в добром согласии. Теперь же этого уже нельзя будет сделать». Вы не думаете, что мне скучно будет дома? Нет. Я сидела бы запершись в одной комнате, ни с кем, кроме вас, не видясь, и довольна была бы со своей судьбой». «Правда, я чувствую себя созданной для светской жизни, но вспомните, ведь я умела же быть веселой в вашем уединении. Так вот, я решила, что в Петербург с ним осенью не поеду, а, может быть, отправлюсь повидать моих подруг, после чего до конца моих дней буду жить подле вас. Если же на мое несчастье я в самом деле беременна, это еще не наверное, то рожать я, может быть, поеду в Берново, к тетушке Анне Ивановне. А ежели бог даст, я рожу прежде времени, о чем ежечасного любого и думаю, что не грешу перед ним». Тогда я, может быть, приеду прямо к вам, если только буду уверена, что отец меня не выгонит. Ведь сказал же он однажды мужу, что если бы я его оставила, двери родительского дома были бы для меня закрыты. В своем ослеплении он уже заранее готовится сделать свое дитя несчастным. Не пришлось бы ему в этом каяться. Вот бедную маменьку мне более всего жалко сестра Лиза никогда, смеет утверждать, не станет так любить ее, как я, и не будет так предана ей до последнего своего вздоха. «Надобно вам сказать, что позднее он все же попросил у меня прощения за грубость. Бедная моя дочка, которая была с нами, так испугалась громких воплей этого бешеного человека, что с ней сделался понос. Так что мне кажется, что хотя бы ради интересов ребенка нам лучше не жить вместе, ведь для нее это дурной пример, а она уже все начинает понимать. Проехавши несколько верст, мы поворотили домой. А вчера я снова туда поехала. Эти милые люди очень мне были рады, они ведь все любят меня до обожания». Я их пригласила на сегодня, и так у нас будет большой бал и еще фейерверк. Какой контраст с тем, что творится в глубине моей печальной души. Может быть, и дорогой Мамагденко тоже приедет, и мне кажется, что произойдет примирение с Лаптевым. Этим занялся губернатор. Оба противника должны явиться к нему с утра, и если все уладится, Лаптев сегодня вечером приедет в лагерь. Вот вам описание тех двух дней, в которые я не имела силы держать перо». Если вы, мой ангел, прикажете мне оставаться и терпеть, я безропотно вам подчинюсь. Но говорю заранее, что стану жить еще более уединенно, и ни за какие богатства мира не поеду с ним в столицу. Я слишком несчастна и не в состоянии буду показывать свету безмятежное лицо, в то время как в сердце моем смерть. Ведь вы согласны со мной, не правда ли? 30 июля, пятница. Бал наш состоится сегодня. Завтра я сообщу вам, как он прошел. Вчера я читала прекрасную эту речь казанского епископа. Признаюсь, она очень подействовала на мою душу. И это чтение очень полезное для тех, которые надеются только на вечную жизнь. Скажите им, Мартелли, что я убедительно прошу оставить, ежели можно у себя, что это будет служить бальзамом для больной души моей. Признаюсь вам, картина, живо описанная, жизни жизни моего успокоила мои чувства и придала твердости переносить мое несчастье. Это послание настоящего ангела-утешителя. Советую вам достать это и прочесть, оно достойно вашего внимания. Прощайте, мой ангел, теперь мне легче стало, когда я извела чувства свои в вашу душу. Оставляю перо, чтобы приготовиться к празднику нашему, и успею, может быть, показать посторонним спокойную и веселую наружность». Только что получила письмо от Макденке. Он отказывается от нашего приглашения под предлогом простуды, которая даже помешала ему, по его словам, лично представить свой второй полк Кайсарову. Его письмо наполнено всякими лестными для меня словами. Он говорит о безграничной своей преданности мне, что, зная его сердце, я могу судить, насколько тяжело ему быть вынужденным отказать мне. Я думаю, настоящая причина та, что он не хочет быть втянутым в какие-либо распри между моим драгоценным супругом и Лаптевым. А насчет последнего я сейчас узнала, что губернатору нынче утром удалось их примирить, и Лаптев пообещал приехать в лагерь. Надеюсь, что вас порадует эта новость, хоть я и уверена, что помирились они не от чистого сердца, но, по крайней мере, будут соблюдены внешние приличия, а это уже для общества что-то значит». Однако, принимая в соображении содержание моих писем, я навряд ли смогу рассчитывать, что вы ожидаете почту с особым удовольствием. Я отдала бы все на свете, чтобы иметь возможность сообщать вам иногда приятные новости, но я не должна ничего таить от вас. Это нарушило бы всю прелесть взаимного нашего доверия. И вот мне постоянно приходится вас огорчать, а ведь я бы десять лет жизни отдала, чтобы только уберечь вас от всего печального и вернуть вам здоровье. Чем больше я думаю, тем больше раскаиваюсь, что написала вам во всех своих горестях. Умоляю вас, милый мой друг, не печальтесь, не расстраивайтесь из-за меня. Драгоценное свое здоровье берегите. Ради нас. Не я одна вас молю о том. Есть особо несказанные мне дорогие и весьма достойные вашего уважения, осмелись даже сказать любви, кое просят вас об этом ради меня». Только посоветуйте, как мне быть. Все, что вы скажете, будет для меня священным, и я немедленно последую вашему совету. Как неотрадно было бы мне переписываться с Полем, я только что написала ему несколько строк, в которых благодарю его за книги и уведомляю, что это последние строки, кое он от меня получит, ибо я не желаю иметь повод упрекать себя за тайную переписку. Вот дословно то, что я ему написала, и я уверена, что вы меня за это похвалите». Но вы не станете гневаться, если я скажу вам, что его записочку, которая вся дышит почтительностью, благоговением и благодарностью ко мне, я зашила в кусочек тафты и ношу на крестике подле сердца, на месте того талисмана, что вы мне надели и который я спрятала. Не броните меня, мой ангел, за сие невинное утешение. Я сейчас вновь перечитала прелестные надписи на Йорике. Что за тонкость чувств, какое благородство в малейшем его поступке? И это существо, столь достойное моей привязанности, законы не досваляют мне любить. И я вынуждена жить для человека, чей нрав вам хорошо известен. Дайте мне возможность порадоваться хотя бы тому, что вы изредка говорите ему обо мне, что ему, я знаю, хорошо известно, как велико мое к нему уважение». Я не смею сказать ему, что отвечаю на его нежные чувства всем существом своим, что ничья любовь не может сравниться с той, какую я питаю к нему, и которой он столь достоин во всех отношениях. Но не скрывайте от него хотя бы то, что я несчастлива. Ежели он почитает себя страдальцем, пусть знает, по крайней мере, что я страдаю еще более его. Скажите мне, имеете ли вы иногда возможность читать ему из моих писем? Меня бы очень это утешило. Не броните меня. Вам верно кажется, что я слишком много пишу о всем предмете, но подумайте, мой ангел, несчастный утопающий хватается за соломинку, чтобы спасти себе жизнь. Так проявите же в этих обстоятельствах свою обычную снисходительность и простите свое дитя, единственного своего друга, за то, что он слишком предается сердечной своей склонности, которая лишь одна являет ему поддержку в его горестях. Может ли сердце, столь любящее, как мое, жить без любви, то невинной любви, как является наша любовь, который никому не причиняет зла и уготавливает нам, быть может, вечное блаженство. 31 июля в субботу. Сейчас четыре часа пополудни, а я только что встала с постели, так устала от бала. Бал был блестящий, чудная иллюминация, прелестный фейерверк, а после этого разыгран был небольшой ночной бой. Лаптев был как нельзя более любезен. Все были счастливы и довольны, кроме вашей анеты. «Во вторник офицеры наших двух полков тоже дают бал в тех же палатках. Полковник просил меня оказать им честь и, как вчера, принимать дамы, быть хозяйкой праздника. Так что мне предстоит еще один бал. А потом генерал Лаптев тоже намерен устроить праздник. Я не отказала доброму полковнику быть хозяйкой на их балу. и уже жена не может быть, она сама кормит. Он меня просил во имя всего корпуса офицеров. Они все меня очень любят. Это очень утешительно, но не утешает». Уголок вашей комнаты я предпочла бы царствованию над всеми здешними сердцами, всеми почестями и суетными удовольствиями. Буду ожидать с большим нетерпением ответа на эти номера. Вы извините, что не и не описание нашего бала. Я не буду по-прежнему, когда я была свободна и спокойно описывать вам мои победы. Я их не примечала и слушала хладнокровно двусмысленные, недоконченные доказательства удивления, восхищения. 31 июля, суббота. Итак, я вам о всей статье ничего более не скажу. Так как вы здесь никого не знаете, то вам и не интересно знать действующие лица этого праздника. Насчет моего наряда скажу вам, что на мне было белое вышитое платье на розовом чехле, зеленые шелковые башмачки и зеленый платочек. На голове ничего. Сейчас получила неоцененное письмо вашему и ангелу. «Никогда без слез не читаю драгоценные для меня ваши строки». Как я счастлива, что вы мною довольны. Это заставляет меня забывать и терпеливо сносить все мои страдания. Теперь скажу вам, что мне хотелось, чтобы вы сами выбрали себе платок. И потому я не сказала вам, что черный я надевала один раз, и потому желала, чтобы он перешел с моих плеч на ваши плечи. Этого я вам тогда не сказала, думаю, что вы пожертвуете своим вкусом, чтобы сделать мне удовольствие. Я очень рада, что кисет мой понравился папеньке» и благодарна за снисходительность его. Доставление утешения Ольге Андреевне также принесло мне неизъяснимое удовольствие. Приезд Бухарины не так меня утешает. Я боюсь, простите, она не может и в половину иметь к вам столько привязанности. Я хоть совершенно уверена в вашей, но кто не ревнив, любя». Я не имею нужды просить вас не оставлять мою бесценную маменьку. Я знаю вашу душу. Хоть это желание можно назвать эгоизмом, но я желала бы, если возможно, чтобы вы их не оставляли. И если я смею сказать свое мнение, то я думаю, хорошо было бы почтеннейшей бабушке продать свое имущество в Соснице, где ничто ее не привязывает, и переехать жить с Пелагеей Петровной. Ваше здоровье, хотя и поправится, не скоро позволит ее навестить». А тогда я бы была совершенно насчет ваш покойна. Я сужу о вас по себе, и без содрогания не могу подумать, как с вашей душой жить между такими людьми, как в соснице. Это меньше, чем не жить. Напишите мне, как вам покажется мое мнение. Еще благодарю вас за присылку письма Каролининова. Оно немножко странно для меня после прочих. О том предмете она не упоминает. Меня удивляет это чрезвычайно. Да и вы не сказали мне насчет этого своего мнения. Каким образом она попадет в лубный, я не понимаю». За выписку из этой прекрасной проповеди очень благодарю, потому что это мне показывает, что у нас почти одинаковый вкус. Эти самые места мне понравились. Я удивляюсь, что вы думаете, что она для меня не будет занимательной. Я ее имею. Я несколько раз перечитала ее с величайшим удовольствием, и у меня явилось желание попросить его оставить мне навсегда, если это не будет для него слишком большим лишением. Но я узнала, что и у вас тоже она была. Стало быть, есть в нее список». Так что теперь я уверена, что он мне не откажет. Она так хороша, так усладительна, что чтение ее успокаивает самые большие горести, надежды, награды за он ее и, и лучшую жизнь. Болезнь его очень меня тревожит. Слава Богу, что она не опасна. Скажите ему от меня, что я прошу его беречь свое здоровье, и что я крайне ему признательна за утешение, которое он доставил мне сим усладительным чтением. То, что любим, удаляется от нас. То, чего желаем, убегает нас. То, чего страшимся, случается с нами. Мы никогда не бываем счастливы со всех сторон. Это я больше, нежели кто-нибудь могу сказать. Кому кажется, по наружности более счастье улыбается, кто, однако ж, внутренне более страдает. И вы одна это знаете, и одна можете несколько облегчить онные. Одно лишение не заменяется всем, что в руках наших. Как это справедливо! Вчера, во время окружавших меня веселостей, сколько раз я думала об этой проповеди? Как мало соответствовали все эти веселости тихим и скромным желаниям моего сердца. Как охотно бы я поклялась никогда не участвовать в онах, если бы когда-нибудь исполнились последние. Тогда ваша комната превратилась бы для меня в рай земной. Никакие добродетели в вашем присутствии не могли бы быть чужды моему сердцу. Две чувствительнейшие в мире души наслаждались бы неоцененной вашей дружбой и старались бы всеми силами успокаивать вас, изберегать неоцененное для них ваше здоровье. Но я примечаю, что я опустилась почти в житейские желания, и хотя это не похоже на суету суетствий, но на такое совершенное счастье, которого вряд ли какой смертный достоин. Простите, я все пишу, не поправляя и не обдумывая, что приходит мне в голову, и от оттого нередко забываюсь. Любовь ваша мне порог за ваше снисхождение. Вы пишите мне еще, что люди есть, которые завидуют моей к вам дружбе. Бог с ними. Надо бы уметь любить, чтобы заслужить быть любимым. Не любив никого кроме себя и своей выгоды, я не понимаю, как можно завидовать взаимности, оказанной другому. Между нами сказать, я в пребывании свое довольно узнала характер Лизы. И хотя не часто сообщала вам на от свое мнение, но ясно видела, что она не имеет ко мне ни малейшей привязанности. И ежели желает он и с моей стороны, то для того только, чтобы лишь понравиться папеньке. Это единственная цель наружных ее добродетелей. Она для этого будет всегда притворяться, что по своим летам довольно. Искусно делает. Это истинная правда, хотя далеко не утешительная. Итак, вы видите, что я не могу с ней иметь пространную переписку ни по летам нашим, ни по образу наших мыслей. Папенькина к ней любовь не позволяет им увидеть ее фальшивого характера, но пусть он будет лучше слеп, нежели несчастлив, и этой дочерью, хоть другим образом. Оставлю перо, чтобы отдохнуть немного. Обнимаю моего единственного друга, никогда не забуду вас, клянусь душой». Тебя забыть, но кто же будет мне в жизни радости дарить? Нет, прежде Бог меня забудет. Тебя забыть, тебя забыть. Покойной ночи вам желаю и приятнейшего сна. Христос с вами. Благословляю вас. Целую ваши глазки. Прощайте еще раз. Вечно ваша Аннета. 1 августа, пять часов вечера. Вот уже и август на дворе. Как быстро течет время в горестные минуты жизни. Но те, что я провела с вами, пролетели еще быстрее то был лишь сон, самый прекрасный сон в моей жизни, и воспоминания о нем я сохраню до последнего своего вздоха. Нынче утром я была удивлена и обрадована приездом господина Макденки. Дружба его для меня драгоценна. Каждый день все более убеждаюсь в этом. Мы говорим с ним о вас и о маменьке. Он обещал, что осенью будет в Лубнах и посвятит целых два дня, чтобы познакомиться с милой моей маменькой. Он многое расскажет вам обо мне, я уверена в этом, ведь он питает ко мне истинную дружбу». Он остается здесь до послезавтра, дня бала. Он говорит, что хочет быть сторонним наблюдателем и позабавиться насчет одного из моих обожателей, которого ему назвал муж. Скоро у нас в Лубнах будет ярмарка, снова там воцарится веселье, а бедная ваша Анетта в это время будет стенать под бременем всякого рода забот, твердя мысли на стихи, что запечатлелись в глубине ее сердца. Как медлит прийти счастье, как быстро счастье пролетает. Конец второй дорожки, второй кассеты.